Глава 57. Через четыре дня кровь еще не нормализовалась. Но в отсутствие зримых симптомов недуга ординатор и страховка не нашли оснований оставлять пациента на больничной койке. Снабдив болеутоляющим, Джейкоба выписали на амбулаторное лечение. В коляске медсестра выкатила его из больницы. На костылях он допрыгал, дожидавший его красной Колымаги. Отлично выглядишь! — Наджил придержал дверцу. «Видел бы ты того, кто это сделал». Было решено, что выздоровление пройдет у Сэма. На квартиру Джейкоба заехали за вещами. Хонда под навесом выглядела как-то странно. С помощью Найджела, взбираясь по лестнице, Джейкоб сообразил, впервые за долгое время машину помыли. «Ты что ли растарался? спросил он. «Нет», — усмехнулся Найджел, нашаривая в кармане Сэмов дубликат ключа. «Наверное, какая-нибудь твоя подружка услужила». Все, что доставили субоч и Шот — стол, кресло, компьютер, телефон, камера, принтер, роутер, блок питания — исчезло. Телевизор подключен на прежнем месте. На стеллаже, репатриированном в гостиную, аккуратно выложены гончарные инструменты. А вот коробки с бумагами от Фила Людвига и рабочий журнал пропали. В ванной пахло сосной, холодильник вычищен. На ковре спальни полосы от пылесоса, которого у Джейкоба отродясь не было. На тумбочке застегнутая на молнию сумка с бумажником, ключами и бляхой. Старый мобильник включен в сеть и заряжен на все пять делений. На полу возле шкафа рюкзак. Внутри мешок стфелин, куча фантиков, глок и обойма. И еще бинокль, к которому прилепили листок с тремя наспех начерканными словами. «Пользуйтесь на здоровье». Хаос в квартире уже стал привычным, и восстановленный порядок обескураживал. Джейкоб торопливо побросал вещи в спортивную сумку, закинув ее на одно плечо, а рюкзак на другое. Наджил пошел к машине. Джейкоб подскакал к стеллажу, где лежали инструменты: скребки, лопатки, резак, набор ножей. Не хватало одного ножа, самого большого. В дверях возник Наджил. Можем ехать? Поехали к черту. Через дорогу припарковался белый фургон. Шторы и не только. Скидка на мытье окон. За рулем сидел чернокожий незнакомец, такой рослый, что его голова целиком не вмещалась в рамку окна. На Джейкоба он, казалось, и не глядел, однако вскинул руку, когда тот, отъезжая от дома, ему помахал. Сэм заявил, что будет спать на раздвижном диване, а кровать уступит Джейкобу. Еще больше он удивил сына, вручив ему пульт от новенького телевизора с плоским тридцатидюймовым экраном. «Когда этот исподобился?» «Я не ретроград», «Ты же ненавидишь телевизоры. Будешь спорить или смотреть?» Через сорок восемь часов организм избавился от барбитуратов и наступила ломка. На раскладном стуле Сэм сидел подле Джейкоба и болезненно морщился, глядя на сына. Джейкоба колотила и прошибала потом. «Надо вернуться в больницу», — сказал Сэм. «Ни за что. Прошу тебя, Джейкоб. Надо перетерпеть». Руки так тряслись, что Джейкоб не мог приладить тфилин. Не стоит, если это ради меня, — сказал Сэм. — Будешь спорить, — еле выговорил Джейкоб, — или поможешь. Сэм зашел в изголовье кровати и, нагнувшись, придержал его руки, помогая ровно закрепить ремешки. От колючей отцовой щеки пахло душистым мылом, и Джейкоб остро почуял стоялую вонь своего немытого тела. — Извини, — промямлил он. Сэм ласково шикнул и тихо рассмеялся, прилаживая головной тфилин. «Что?» — спросил Джейкоб. «Я вспомнил, как ты впервые их надел». Сэм сдвинул коробочку левее. «Но тебе они казались ужасно большими. Все, разговоры закончили». Откинувшись на подушку, Джейкоб осилил главные благословения сокращенной службы, а потом молитвенник выскользнул из его рук. Сэм осторожно приподнял ему голову и развязал тфилин. Затем снял с руки второй, смочил полотенце и положил сыну на лоб, где кожаная коробочка оставила красный след. Понемногу тремор стих, уступив место приступам тупой головной боли и бессилия, предвестникам хандры, эмоциональной тошноты в пандан к физической. Похоже, Сэм чуял эту угрозу, ибо как мог отвлекал сына праздной болтовней и нескончаемым потоком загадок и каламбуров. Джейкоб сомневался что словесные игры отразят полномасштабную атаку депрессии, однако невольно подпадал под обаяние Сэма, взбудораженного тем, что в кои-то веки не принимает, но сам проявляет заботу. Самодостаточность отца, от чьей настоящей жизни Джейкоб уже давно ничего не знал, намного открывала глаза. Сэм сновал в кухне и обратно, приносил сэндвичи с тунцом, питье и лед, а потом шаркал в ванну, чтобы освежить компресс и ополоснуть рвотное ведро. Джейкоб понимал, что телевизор куплен специально для него, и пытался выразить признательность, выбирая программы, которые могли быть интересны отцу «Спорт и новости». Вдвоем они сокрушались, что Лейкерс так рано вылетел из турнира и смотрели бейсбол, отключив комментатора. Когда Джейкоб задремывал, Сэм читал. Через неделю Джейкоб, набравшись сил, позвонил Вольпе, Бент и Флоресу, сообщил им хорошую новость. Гранд Мейсону не позвонил, пускай сам узнает. Когда Джейкоб достаточно окреп, они стали выходить на долгие медленные прогулки. Темп задавала свербящая боль в ноге. Со временем трижды в день. Многие окрестные обитатели здоровались с Сэмом. Рыхлая дама, которая выгуливала пару внуков-неслухов, молодой папаша, толкавший охромевшую коляску. Казалось, все эти люди безмерно благодарны Сэму за то, что своим существованием он облегчал бремя их жизни. Джейкоб вспоминал Эйба Тайтлбаума, величавшего Сэма ламедвавником. В четверг вечером на углу аэродром Стрит и пройс мимо промчалась девушка на велосипеде. — Здрасте, мистер Лев. Сэм вскинул руку. — Ты популярен, — сказал Джейкоб. — Все любят клоунов, — ответил Сэм. Казалось, его это ничуть не тяготит. Джейкоб знал, что отец не позерствует. Если мнишь себя ламедвавником, ты не ламедвавник. Стало быть, в тебе нет должного смирения. Но самое главное. Ломидвавник не осознает груза своей ответственности, ибо в противном случае он мгновенно рухнет под тяжестью мировой скорби, которую призван нести. Джейкоб оглянулся на велосипедистку, мотавшую конскими хвостиками. А кто это был? — Откуда я знаю? Я же слепой. Свернули на Аэродром-стрит. — Помнишь наши утренние воскресные уроки? — спросил Джейкоб. — Конечно, помню. — Интересно, чем ты думал, выбирая темы? — А что такое? «Мне было шесть, когда ты рассказал о смертной казни». «В чисто юридическом аспекте?» «Вряд ли первоклашка это понимает». «Хочешь сказать, я изуродовал тебе жизнь?» «Вовсе нет. С этим я справился сам». На Робертсон-бульваре вывеска 7 Eleven в сумерках полыхавшая оранжевым и зеленым, распалила тоску по бурбону и нитратам. «Пошли обратно», — сказал Джейкоб. «Тут слишком шумно». «Конечно. Ты подустал?» «Еще пару кварталов. Пошли на восток». «Можно еще вопрос, Аба?» Сэм кивнул. «Когда ты женился на маме, ты знал, что она больна?» Сэм молчал. «Извини», — сказал Джейкоб. «Можешь не отвечать». «Я не сержусь. Просто думаю, как лучше сказать». Некоторое время шагали молча. «Давай иначе сформулируем вопрос. Если б можно было вернуться назад, я поступил бы так же?» Ответ «да», несомненно. «Даже зная, что с ней произойдет?» Женишься на той, какая она сейчас, а не какой будет. В тишине костыли Джейкоба стучали по тротуару. Жить внутри или вовне своих впечатлений. Нелегкий выбор. Нелегко решить, выбор-то подлинный или мнимый. — Я боюсь, то же самое будет со мной, — сказал Джейкоб. Кажется, уже началось. — Ты другой человек. — Но ведь не заговоренный. — Нет. — Тогда почему ты так уверен? — Потому что знаю тебя, — ответил Сэм. «Знаю, из чего ты сделала темнело. «Я вот подумал», — сказал Джейкоб, — «может, нам возобновить наши уроки?» «Что ты хочешь изучать?» «Не знаю. Выбери что-нибудь интересное. Как только вернусь на службу, меня завалит работой, поэтому аккуратного посещения не гарантирую. Но я готов, если ты готов». «Охотно», — сказал Сэм. «Весьма». Бульвар Ласинига столпотворение машин. Свернули на запад. Уже через двадцать минут были дома. Сэм не особо устал. Выходит, они обрели согласованный ритм, пусть даже на время. Ограничиться телефонным звонком Филу Людвигу было бы неправильно. В воскресенье с утра Наджил отвез Джейкоба в Сан-Диего. Доблестный детектив ковырялся в палисаднике. В палящем зной оптимистично высаживал герань. Людвиг выпрямился, смаргивая пот. «Поистину, день задался или бесповоротно пропал?» За лимонадом Джейкоб изложил хронологию событий, лишь в общих чертах описав последние минуты Ричарда Перната. Людвиг слушал с каменным лицом. В его лаконичной оценке «хорошо» угадывалась благородная попытка скрыть огорчение. Чужой успех официально закреплял его неудачу. «Родственников я еще не известил», — сказал Джейкоб. «Может, возьмете это на себя? Кроме стайнов». — С ним я сам хочу поговорить. — Я подумаю. Людвиг слегка оживился. — У меня для вас тоже кое-что есть. После вашего письма я вспомнил, что так и не разузнал о жуке. — Не хлопочите. — Чёрта лысого, я полночи не спал. Притворитесь, что вам интересно. В гараже Людвиг убрал со стола незаконченную работу, целенькую бабочку-медведицу, пришпиленную к белой картонке, и достал потрёпанный, прожжённой кислотой справочник. — Совсем о нём Забыл. Людвиг погладил покоробившуюся красную матерчатую обложку с черным тесненным названием «Европейские насекомые А.М. Голдфинч». «Сто лет назад купил на библиотечной распродаже, по-моему, даже ни разу не заглянул. Там же виды Старого Света!» Закладкой служила цветная распечатка фотографии, присланной Джейкобом. Людвиг приложил ее к графической иллюстрации «Некрофорус богемиус» — «богемский жук-могильщик». Джейкоб подсел за стол и прочел статью. Жуков-могильщиков, встречавшихся на речных берегах Центральной и Восточной Европы, отличала одна особенность, не характерная для мира насекомых. Взрослые особи оставались вместе и воспитывали молодняк. Эта тенденция ярко проявилась у богемских жуков-могильщиков, которые спаривались на всю жизнь. «Тут вот какая штука», — сказал Людвиг. «Книга издана в 1909 году». Я в интернете поискал цветную фотографию, но Википедия сообщила, что в середине двадцатых этот вид полностью вымер. Джейкоб разглядывал картинки. Вроде одинаковые существа. Но это же насекомые, тут наверняка не скажешь. Они же маленькие, живут под землей, а попадутся на глаза человеку, их сразу прихлопнут. Вот одного средиземноморского жука сотню лет никто не видел, а в прошлом году он объявился на юге Англии, бывает это. Я думаю, надо переслать материалы моему приятелю. Если он согласится, может, статью в журнале тиснем. «Валять, — Валеть, сказал Джейкоб, — только без меня. Людвиг нахмурился. В журнале спросят, кто обнаружил жука. — Скажете, сами сфотографировали. Это нехорошо. Вы же разобрались. Я бы вовек не выяснил. Людвиг помолчал, прикидывая, не подают ли ему милостыню, и кивнул. — Ну ладно, не передумайте. — Не в жизнь. Стайны приняли его в своем особняке. Джейкоб опасался, как бы они не рассверепели, узнав, что убийцы их дочери уже никогда не предстанут перед судом. Рода вскочила и выбежала из комнаты. Эдди вскинул руки и двинулся к гостю. Джейкоб изготовился отбить перкот но Эдди заключил его в медвежье объятие, а Рода вернулась с бутылкой шампанского и тремя фужерами. — Видала? — Эдди встряхнул Джейкоба. — Я же говорил, не такой уж он и пот! Выбирать подарок Сэму, равнодушному к материальным благам, всегда было нелегким делом и стало еще труднее, когда Джейкоб повзрослел и понял, что отец не носит галстуки. В благодарность за долгий приют он решил устроить субботнюю трапезу, последнюю, перед своим возвращением на службу. — Восхитительно! — сказал Сэм, расправляясь с куском магазинного шоколадного торта. — Спасибо, Аба. — Я считаю, ты готов вернуться в свои пенаты. Только надолго, не пропадай. «Не пропаду. Поверь, я пробовал». Перед домом стоял белый фургон. Тот же негр читал журнал. Джейкоб стукнул в окошко. Негр отложил журнал и опустил стекло. «Послушайте, я не знаю, какой у вас график и есть ли сменщик, но решил, что надо представиться. Я Джейкоб». «Натаниэль, может, по «Спасибо. Не хочется», — усмехнулся негр. «Ну ладно. Если передумаете, заглядывайте». Натаниэль улыбнулся, помахал и поднял стекло. — Ну и как там на Гавайях? — спросила Марша. Джейкоб вскрыл упаковку шариковых ручек. — Я не был на Гавайях. — Вегасе? — Марша навалилась грудью груди на стол. «В кабо — В каба Джейкоб покачал головой и вставил ручки в стакан. — Видно же, что ты где-то побывал. Вон, весь светишься. Джейкоб засмеялся. — Ну ладно, надулась Марша, как хочешь. С удовольствием рассказал бы, да нечего. «Совершенно секретно. Ты моя умничка», — ухмыльнулся Джейкоб. Марша ответила ухмылкой. «Короче, я рада, что ты вернулся. Спасибо, милая». «Лев!» — рявкнул кто-то. Джейкоб поднял голову. Красный, как пожарный гидрант, страдающий воспалением кишечника, в дверях стоял его бывший начальник, капитан Мендоса. «Познакомься, наш новый царь», — пробурчала Марша. «Да ты издеваешься». «Зайдите ко мне!» — приказал Мендоса. Из убойного отдела в транспортный. Крутое понижение. Джейкоб знал по себе. Кого же он так разозлил? Мы пока что не вычислили. Есть версии? Вы меня слышали, Лев? — Иду, сэр, — откликнулся Джейкоб и подмигнул марша. Есть парочка догадок. Закинув ноги на стол, Мендоса пролистывал толстенную папку. Стресс забрал у него фунтов десять весу и хорошо поработал над лицом. Синяки под глазами, прыщи на лбу. Всегда ухоженные усы нынче свисали сосульками. «Надеюсь, вы славно отдохнули, ибо развлечения закончились?» Придушенный, но песклявый голос предполагал ущемление связок. Мендоса шваркнул папку на стол. «Сравнительный анализ ДТП с участием машин и пешеходов за пятьдесят лет. Ваше величайшее творение!» «Так точно, сэр!» Мендоса глубокомысленно погладил усы. «А велосипедистов вы учли?» Джейкоб взял папку и вернулся в свой закуток. Но было и хорошее. Теперь к половине седьмого он уже был дома и не работал в выходные. По понедельникам и средам сидел на задней скамье англиканской церкви на Олимпик-бульваре, где проходили собрания анонимных алкоголиков. Ходить в храм и бормотать слова, в которые не веришь, было не внове. Для непьющего вечерние вылазки в город не имели смысла. Он рано ложился и рано вставал, прилежный и безропотный, целомудренный и покорный. В конце концов Мендосе надоело его доставать. Когда в 7-11 он покупал диетическую колу, продавец Генри хватал его за грудки. «Чем я провинился?» Теперь он знал, что искать, и легко вычислял тех, кто был приставлен за ним следить. Фургоны, маячившие в радиусе двух кварталов, меняли раз в две недели, а то и месяц. Доставка провизии, ремонт кровли и печей, настройка пианино, утепление стен. Одни водители были дружелюбны, другие — угрюмы. Никто не выказывал беспокойства и желания поболтать. Джейкоб тоже не беспокоился. Их интересовал не он. Однажды вечером, возвращаясь с собрания, Джейкоб увидел фургон водопроводчика и неожиданно обрадовался, разглядев в кабине Субача. Тот пальцами-сардельками барабанил по рулю. «Привет, Джейк!» «Здорово, Мелл. Подхалтуриваешь?» «Сам понимаешь, одна и та же канитель». Субач ухмыльнулся. «Транспортники тебя не обижают?» «Очень смешно. Обхохочешься». «Ладно, расслабься». Передай Малику огромное спасибо. — Командор вроде как маленько серчал, — раздумчиво сказал Субыч. Джейкоб вяло улыбнулся. — Не бери в голову, пройдет. — Все проходит, — ответил Джейкоб. — Ладно, Мэл, зла не держишь? — Я? — Нет. — А кто? — Помолчав, спросил Джейкоб. Субыч рассмеялся. — Хорош! Будь реалистом! В мире полно зла! Иначе мы бы с тобой остались без работы. Для еженедельных занятий Сэм выбрал трактат по уголовному праву, в котором была глава о смертной казни. «По-моему, ты уже достаточно взрослый», — сказал он. Без единого пропуска Джейкоб посетил 14 уроков. Воскресными утрами они сидели во дворике Сэма и под чай с плюшками перебрасывались с доводами, словно теннисным мечом. Ухватив мелодику диспута, Джейкоб заново знакомился с яркими персонажами Талмуда и теперь больше им сочувствовал. Живые люди, истерзанные сомнениями, пытались понять, как быть. Ритуальная система, которую они создали, — благородная попытка наполнить жизнь достоинством и смыслом. Они жаждали независимости, самоуважения, святости. Потерпев неудачу, искали новые пути. Когда-то Джейкоб пропустил этот урок. Теперь не пропустит. В воскресенье перед Рошашана Шана Джейкоб пришел чуть раньше. Сдвинув очки на лоб, Сэм уже сидел во дворике. Вместо двух экземпляров Талмуда перед ним лежал одинокий бумажный листок, копия пражского письма. Сэм кивнул на свободный стул. Джейкоб сел. Сэм откашлялся, скинул очки на нос, встряхнул листком. Помолчал. «Что-нибудь выпьешь?» «Нет, спасибо». Сэм кивнул и начал читать, переводя с Иврита. «Мой дорогой сын Исаак...» — И благословил Господь Исаака, и да благословит он тебя. Ты правильно решил, что Махараль обращается к Исааку Кацу. Они друг друга любили, не говоря уж о том, что учитель и ученик все равно как отец и сын. Он посмотрел на Джейкоба. — Продолжим? Тот кивнул. — И как радуется жених своей невесте, возрадуется о тебе Бог твой, ибо глаз ликования и глаз веселья на улицах Иудеи, и посему я и Егуда сын Леи, воздаю хвалу ему. Сэм поправил очки. Исаак Ац был мужем двух дочерей Махараля. Сначала Лей, которая умерла бездетной, потом ее младшей сестры Фейгель. Дата, Сиван, 5342 года, соответствует второй женитьбе. Исаак Ац новобрачный. Вот почему Махараль пытается дать ему лазейку и цитирует напутствие воинам. Он говорит, что это происходит. Мне требуется твоя помощь, но только если ты сможешь отринуть личные заботы. Предшествующий абзац излагает суть дела. Сэм подал письмо Джейкобу. «Глаза наши видели все деяние Господне Великое, которое он содел, прочел Джейкоб. «А когда сосуд, который делали мы из глины, не удался в руках наших, то горшечник сделал из нее снова другой сосуд, какой ей заблагорассудилось. Разве гончар наравне с глиной возможно ли, чтобы сказала изделие о сделавшем его...» Он не сделал меня, и творение сказало о Творце своем, он не разумеет. Джейкоб отложил письмо. — Извиняю, я не понимаю. — Вот и Махараль боялся, что зять не поймет, и подстраховался в последней строчке, даже не слишком ловко, ибо, по правде, мы возжелали благодати. Господь лишил нас милости своей. Ты не распознал библейскую аллюзию, потому что нет такого стиха. Джейкоб перечитал строку на иврите. Не спеши, сказал Сэм. Поверти так, и эток. Он так говорил, развлекая юного Джейкоба гематрией, арифметикой букв. Джейкоб подставил числовые значения букв, прочел сзаду наперед. Ничего. Потом соединил первые буквы каждого слова. Барах ха-голем, прочел он. Голем сбежал. Нет большей самонадеянности чем стремление сотворить жизнь, сказался. Дети лучший тому пример. Талмуд учит, что в рождении ребенка участвуют трое: мать, отец и Бог. Это уравнение возносит человека до высот создателя. Вот почему говорится, что Бог занят каждым смертным, но как не пытаясь утвердить свою власть, даже ссылаясь на Господа, дети идут своим путем. Он помолчал. Всякий отпуск выбирает собственную дорогу. В этом главное счастье и горе родительства. — Она пришла за мной, — сказал Джейкоб. Сэм не ответил. — Потому что в твоих жилах кровь махараля. Ты же сам сказал. Она пришла за тобой, а не за мной. Джейкоб уставился на отца. — Если не возражаешь, я посижу, пока ты подгонишь машину, — сказал Сэм. Для почти слепца он с поразительной уверенностью исполнял роль штурмана. Перестройся в правый ряд. Не хочу показаться занудой, тогда помолчи. Но было бы проще сказать, куда мы едем. Опоздаешь с перестроением». Джейкоб глянул через плечо и ушел с полосы, уводивши на 110-е шоссе. «Давай с трех раз угадаю». «Сбрось скорость. Впереди камера». Джейкоб притормозил. За эстакадой сверкнул глаз радара. «Если что, я отговорюсь», — сказал Джейкоб. «Не зачем рисковать». Джейкобу в голову приходило лишь одно место к востоку, куда Сэм мог проложить маршрут, не глядя. На пересечении со 101-м шоссе Джейкоб показал правый поворот, затем выбрался на 60-ю автостраду, которая вела в Бойл-Хайтс и к кладбищу Сад Покоя. Снова включил поворотник, готовясь съехать на Дауни-Роуд. «Нет, на юг, по 710-му», — сказал Сэм. Наверное, он запамятовал. Видимо, они с Найджелом ездили в другие часы или кружным путем. Абба, на юг по 710. -му. Впереди маячил рыжеватый холм, исконапаченный белыми надгробиями. Вон кладбище, отсюда видно. На мне на кладбище, сказал Сэм. А задаченный Джейкоб вырулил на 710 шоссе. Через две мили Сэм велел свернуть на пятое. У меня полбака, сказал Джейкоб. Нам хватит? Да. Затем были 605 шоссе, трасса империал и проезд через Дауни. Джейкоб почти не знал эти места и уже подумывал включить навигатор, но тут Сэм велел перебраться на 710 и ехать на север. Мы же недавно с него съехали. Я знаю. Намотаем огромный круг. Езжай. У нас кто-то на хвосте? Спросил Джейкоб. Это по твоей части. Джейкоб глянул в зеркало. Море машин. По указке Сэма он несколько раз менял рядность, имитируя съезд. По-моему, никого, сказал Джейкоб. Сэм кивнул. Тут я полагаюсь на тебя. Вновь миновали кладбище, но теперь с востока, откуда были видны лишь кивающие верхушки пальм, похожих на растреп. В конце автострады свернули к Алхэмбре и выехали на Уэст-Вэлли-бульвар. Джейкоб безропотно лавировал по жилым кварталам. «Как там?» — спросил Сэм. Джейкоб глянул в зеркало. «Чисто». Он забавлялся, недоумевал, бесился. «Между прочим, осталось четверть бака». «Заправимся на обратном пути. Направо на Гарфилд». Потом первый поворот налево. Три квартала прямо, дом 456 по-восточной, в конце квартала. Невзрачная улица, обиталище небогатого среднего класса. Дома с бетонными решетками, гордые клумбы, на подъездных аллеях пикапы и катера на прицепах. — Там на стоянке всего пять мест, они обычно занят, — сказал Сэм. — Припаркуйся, где сможешь. Джейкоб остановился перед оштукатуренным трехэтажным зданием с черепичной крышей. Короткая полукруглая аллея, черепичный навес. Самшитовая изгородь — деревянная вывеска. Тихоокеанский дом престарелых, муниципальный отдел здравоохранения Граффина. Молча посидели в машине. «Я прошу у тебя прощения», — сказал Сэм. Джейкоб не ответил. Сэм склонил голову. «Ты прав, извини. Не надо было. Прости». Он выбрался из машины и пошел по аллее. Обмирая от ужаса, Джейкоб двинулся следом. Он понял. Все понял, едва переступил порог. За конторкой стояла женщина в больничной униформе, растрафореченной Микки Маусами. «Доброе утро, мистер Авельсон!» — улыбнулась она. Сэм кивнул, и Джейкоб все понял. Шибала хлоркой. Джейкоб посмотрел на отца, который неловко расписывался в формуляре. Почему он это делает? Зачем вообще это затеял? Он ведь никогда не был эгоистом, наоборот. Сэм отдавал, отдавал, отдавал, жаловал всех добротою, не жаловался. Может, неким извращенным манерам щедрость эта обращалась и на него самого? Тогда это невообразимый эгоизм. Распишись. Сэм подал ему формуляр. Подпись Авельсон И как расписаться? Тоже врач, что ли? Джейкоб поставил свое настоящее имя Он понял и все равно шагал за Сэмом по коридору. Растрескавшиеся плитки пола, серые стены в засохших потеках краски. Приоткрытые двери коморок на две кровати, засаленные половики, тонкие одеяла. Детский рисунок на стене лишь подчеркивает мертвенность виниловых обоев. В вазе увядшие подсолнухи воды на палец. Замшелая гниль. Сердце ныло. Боль разрасталась. Неужто нельзя было что-нибудь получше? Наверняка ведь можно было. Тусклый свет в конце коридора, комната отдыха. Мужчины и женщины. Читают, дремлют, играют в шашки. Халаты, заляпанные соусом, тапочки. Все нечетко, словно в парной. Рыхлые тела, дрожащие руки, мутные глаза. Плоды многолетнего лечения. В подавляющем большинстве взгляды уставлены в телевизор. Идет ток-шоу. Весь персонал — две кряжестые латиноамериканки в розовой униформе сердечки, белые кошечки, тоже смотрят передачу. Обернулись. Одна улыбнулась. Она в саду. Спасибо. Джейкоб понял. Однако они мело шел сквозь ряды безумцев, чувствуя их взгляды. Пустые и бессмысленные, даже они его осуждали. Его кто никогда не навещает. Так называемый сад был бетонированным двором. Розовый цемент — Расчерчены под плиты, пластиковые шпалеры, увитые звездчатым жасмином, цветочные катки из магазина хостоваров, чистокол железной ограды высотой футов десять. Неужели кто-нибудь пытался сбежать? В углу приютилось единственное живое дерево. Устрашающе корявая смоковница, усыпавшая ягодами бетон, выпустила длинные щупальца тени. Она сидела на железной скамье, изъеденной ржавчиной. Волосы ломки посидели. Кто-то озаботился их расчесать и зашпилить девчачьей заколкой, божьей коровкой. Черепашья шея и тело квашня оскорбляли облик той, что жила в его памяти. А вот жилистые руки и ярко-зеленые глаза остались прежними. Пальцы ее безостановочно двигались, разминая невидимую глину. — Здравствуй, Бина! — Сэм подсел к ней, обнял за плечи, поцеловал в висок. Рука ее взобралась к нему на щеку и замерла. Сомкнулись веки. Джейкоб развернулся и пошел прочь. — Она попросила, чтобы ты пришел, — сказал Сэм. Джейкоб не остановился. — Она десять лет молчала. Джейкоб взялся за ручку двери. — Не обвиняй ее, вини меня! Джейкоб обернулся. — Ты виноват. Сэм кивнул. Они застыли вершинами длинного узкого треугольника, что незримым клинком пересек сад. В комнате отдыха бормотал телевизор. Жаркий ветерок тормошил жасмин, катал сладкие подгнившие ягоды. Мать взглянула на ветви, тихонько потерянно застонала. Отец потерянно глядел на нее. Время шло. Джейкоб шагнул к ним, остановился. Он был как будто пьяный. Наверное, он не сможет. Он оставил их вдвоем. Эпилог. Свет весмаковница она глядит на семейство, раздробленное на тысячи осколков, и печально ёжится, поджимая лапки. Любимый. Он стоит столбом. Ах, если б можно было подойти, утешить его и растолковать, что ее навеки было сказано всерьез. Ветерок остужает нагретый солнцем панцирь. Ветка танцует в пустоте. Женщина внизу поднимает взгляд к небесам. Через огромную даль они разглядывают друг друга. Женщина гортанно курлычет. Сухие губы ее безмолвно шевелятся. Женщина хочет вспомнить. А вот ей подсказки не требуются. Кажется, будто они виделись только вчера. По большому счету, так оно и есть. Вечность — долгий срок. Она видит, что любимый хочет уйти и готовится последовать за ним. Теперь, когда она вновь его отыскала, она будет рядом. Она проползет через серые мертвые пустыни, переплывет серые озера и сойдет в серую долину, где обитает он. Ей прекрасно знакомы эти места. Она выпускает крылья и приседает на лапках, прыгает. Вечно одно и то же, на один ужасный миг притяжение одолевает веру, и она камнем падает к земле, но потом вспоминает, кто она, и потихоньку взлетает.